Бобби Джо Лонг, дата рождения, 14 октября 1953 года. Псевдонимы прозвища. Роберт Джозеф Лонг, насильник по объявлению, насильник из рекламы о купле-продаже Джозеф Лонг. Особенности изнасилования. Количество жертв 10+. Время совершения убийств. С 28 марта по 11 ноября 1984 года. Дата ареста. 16 ноября 1984 года. Способы убийства. Удушение, расстрел, перерезание горла. Места совершения преступлений. Район Тампа-Бэй, штат Флорида, США. Статус. Приговорен к смертной казни, ожидает исполнения. Биография. Лонг родился с генетической мутацией, дополнительной X-хромосомой, и с началом полового созревания у него развелась грудь, как у женщины. Из-за этого над ним жестоко издевались другие дети, а после развода родителей он спал до подросткового возраста с матерью. Отношения их двоих можно охарактеризовать как дисфункциональные, в основном по причине беспорядочных связей матери с мужчинами. Также будущий убийца пережил несколько травм головы. Однако неясно, каких именно и как они происходили. В 1974 году Лонг и его девушка из старшей школы поженились, и у них родилось двое детей. Но брак не продлился долго. Жена подала на развод в 1980 году. Спустя год Лонг начал длинный и жестокий период изнасилования женщин. Он ходил по объявлениям о продаже бытовой техники, и если женщина оказывалась дома одна, то Лонг насиловал ее. Его арестовали и осудили за изнасилование в 1981 году. Но преступник потребовал нового судебного разбирательства. В результате эти обвинения были сняты. В 1983 году Лонг переехал в район Тампа-бэй. Тогда в нем происходило в среднем от 30 до 35 убийств в год. И после прибытия Лонга данная статистика значительно выросла. Убитых женщин находили через каждую неделю. Было ли это совпадение? Чтобы ответить на этот вопрос, не понадобилось много времени. Убийство. В 1984 году Лонг начал 8-месячный цикл убийств с марта по ноябрь, в среднем с одним преступлением в неделю. Он разъезжал по округе и подыскивал подходящих жертв, зачастую подбирая проституток и женщин, посещавших захудалые бары. Убийца всегда убеждался, что они были одни, а позднее заявлял, будто жертвы сами каждый раз к нему подходили. Женщины соглашались сесть в машину, и он увозил их к себе в квартиру. Лонг связывал их с помощью лигатурных хомутов и веревки, насиловал и убивал, душил, забивал дубинкой или перерезал горло. Когда Лонг избавлялся от трупов, то придавал им странные и унизительные позы, обычно широко расставляя им ноги. Тела нередко обнаруживали в лесах или вблизи сельских обочин. Среди жертв Лонга оказались две экзотические танцовщицы — пять проституток и одна студентка. Род деятельности еще одного убитой не был установлен. Хронология совершения известных убийств. 27 марта 1984 года. Артис Уик, 20 лет. 13 мая 1984 года. Геун Тхилонг, 19 лет. 27 мая 1984 года. Мишель Симс, 22 года. 8 июня 1984 года. Элизабет Лауденбек, 22 года. 7 сентября 1984 года. Вики Элиот, 21 год. 7 октября 1984 года. Шанель Девон Уильямс, 18 лет. 14 октября 1984 года. Карен Бет Динсфред, 28 лет. 31 октября 1984 года. Кимберли хопс 22 года. 6 ноября 1984 года. Вирджиния Джонсон, 18 лет. 11 ноября 1984 года. Ким Мари Суон, 21 год. Арест и суд. С мест преступления было собрано огромное количество вещественных доказательств, в том числе ковровые волокна, следы от лигатуры, семенная жидкость и веревочные узлы. В результате власти оформили три ордера на арест Лонга в связи с подозрением в похищении и сексуальных домогательствах Лизы Маквей. 16 ноября 1984 года его арестовали и обвинили. Лонг признался в нападении на Маквей, но когда детективы начали спрашивать его о нераскрытых убийствах, подозреваемый отказался отвечать на вопросы. Они предоставили ему фотографии жертв, и в этот момент Лонг потребовал адвоката. Адвоката так и не вызвали, и Лонг в итоге признался в совершении восьми убийств. Лонг согласился на сделку о признании вины и 24 сентября 1985 года подписал соответствующие документы. Еще одно судебное разбирательство по делу об убийстве Мишель Симс прошло в июле 1986 года. Оно продлилось всего неделю. Лонга признали виновным и приговорили к смертной казни. Итог. В сумме Лонг получил следующие приговоры. 1 на 5 лет тюрьмы, 4 на 99 лет тюрьмы, 28 пожизненных, 1 к смертной казни. Лонг все еще находится в камере смертников и ждет своей очереди на электрический стул.